Восемь. Но. Николас избегал меня как прокаженную. Когда Эми посмотрела на нас, как на идиотов, я чуть не умерла от стыда. Но, возьми его за руку, бодро сказала она. Я повернула к Нику лицо, опасаясь его реакции, но он просто смотрел вперед и, взмахнув рукой, велел мне делать то, что просят. Я почувствовала его твердую руку, и разряд тока, казалось, пронзил нас обоих. Я подняла взгляд и увидела, как он на мгновение закрыл глаза. У нас не было времени проанализировать наши чувства, потому что Эми заставляла нас повторять выход раз десять, требуя, чтобы мы шли ровным строем, начинали с правой ноги, не слишком медленно или слишком быстро. Малыша Джереми было трудно поймать. Когда мы повторяли дефиле в третий раз, он решил, что ему скучно и что он хочет пойти поиграть. Мне было очень плохо. Николас даже не смотрел на меня. Более того, он делал вид, будто меня вообще не существует. Я была так напряжена, что выпустила его руку. Остальные, напротив, смеялись, болтали и дурачились, когда Эмми не смотрела. Наконец, стемнело и мы больше не могли продолжать репетировать. Мы не слишком убедили Эмми, но, по крайней мере, Дженна и Леон усвоили план и что они должны делать в каждый момент. Джереми уже давно упал в объятия Морфея, так что спокойно спал на заднем сиденье машины, и мы с Николасом остались наедине. Сначала воцарилась тишина. Он даже не удосужился включить радио. Дорога была прямой, а небо таким же черным, как мои мысли. Мы были вместе в таком маленьком пространстве, что меня переполняли чувства. Я будто тонула, не вынося его безразличия. Мне хотелось, чтобы он узнал, что я продолжаю чувствовать. И все равно, что он больше не может меня даже видеть. Всё равно, что его любовь ко мне превратилась во что-то уродливое. Я должна была что-то сделать. Ник сказала я, глядя вперед. Я поняла, что он меня услышал, хотя и говорила едва слышным шепотом. Я все еще люблю тебя. Заткнись, но, приказал он, выпуская воздух сквозь зубы. Я повернулась, сердце сжалось в груди. Он продолжал смотреть вперед, его челюсть была так напряжена, что я испугалась того, что он может сказать. Но нельзя опускать руки. Нужно сказать ему. «Я все еще люблю тебя, Николас!» «Я сказал, заткнись!» Прошипел он, поворачиваясь и окидывая меня гневным взглядом. «Думаешь, меня волнуют твои чувства ко мне?» Продолжил он, уже совершенно выйдя из себя. «Твои слова ничего не стоят, так что не трать их понапрасну. Завтра пройдет церемония, и нам больше не придется видеться». «Какая же я дура! На что я рассчитывала?» Что он скажет, что чувствует то же самое? По моей щеке скатилась слеза. Я смахнула ее, но появилась еще одна, а потом еще. Он больше не любит меня. Николас больше не любит меня. Он хочет, чтобы я исчезла из его жизни. Хочет забыть все, что мы пережили. Забыть то время, когда он поклялся любить меня. Он ясно дал понять, что наша жизнь закончилась. Да. Мы расстались десять месяцев назад, и все эти месяцы не виделись и не разговаривали. Но в глубине души я отказывалась думать, что все кончено. Хотела увидеть его снова, узнать, что он по-прежнему любит меня так же, как я его. Как же я ошибалась. Во время предсвадебного ужина я ни с кем не разговаривала. Я села рядом с Лукой, и он стал говорить за нас обоих. Как только я улучила возможность, то убежала в свою комнату и, наконец, дала волю слезам, рыдая в подушку, пока не заснула. Я не могла забыть каждое мгновение, каждое прикосновение, каждое сказанное слово и каждую совершенную ошибку. Было так больно от того, что далеко. Казалось, сердце истекает кровью, будто каждая слеза, падающая на подушку, Это капля крови прямо из моего сердца. На следующее утро я была очень измотана. И хуже всего было то, что это был день свадьбы. День, когда моя улыбка должна была быть великолепной. Когда я должна предстать в лучшем свете. Должна быть лучшей посаженной матерью. И должна быть со всеми до самой ночи. Что, учитывая мою усталость, было почти невозможным подвигом. Я умылась холодной водой и посмотрела на себя в зеркало. Осознала, насколько сильно изменилось за все эти месяцы. Мой взгляд был другим. Теперь он был безжизненным и печальным. Очень хотелось верить, что я смогу выбраться из этого. Я говорила с психологом часами, бесчисленное количество раз. Он убеждал меня, что то, что произошло с Николасом, не должно означать, что похожее произойдет в будущем. Что в мире тысячи мужчин, что я молода и красива, и кто-нибудь влюбится в меня. Вот только при одной мысли о сближении с кем-то другим я вздракивала. Одного воспоминания о том, как я была с другим мужчиной, было достаточно, чтобы понять, как опасно связываться с кем-то, кроме Николаса. Я впилась взглядом в зеркало, и заставила себя собраться с мыслями. Так продолжаться не может. Нужно потерпеть только один день. Один день, и я больше его не увижу. Вновь почувствовав укол в груди, я снова посмотрела в зеркало и заставила себя успокоиться. «Все кончено, Ноа. Забудь о нем. Забудь и двигайся дальше. Сделай это либо сейчас, либо уже никогда». Этот внутренний слабый голос преследовал меня все утро. К счастью, Николас был на винограднике с Леоном. Они готовились там. Я была с Дженной в доме, мы должны были ехать последними. Даже ее родители ехали отдельно. Когда Джена была готова, она выглядела настолько ошеломляюще, что у меня перехватило дыхание, и я не могла удержать слезы мысленно поблагодарив визажистов, занимавшихся нами тем утром, что они использовали водостойкие средства, защитив макияж от всего, что способно его испортить. Красное платье, сшитое на заказ, безупречно на мне сидело. Оно было такого цвета, потому что все вокруг было заполнено красными розами. И букет, который Дженна держала в руках, был из этих цветов. Платье было великолепным. Из шелка и с шелкой кружева, длиной до пола, с вырезом с одной стороны, открывавшим мою ногу. Спереди был В-образный вырез. Верхняя часть груди и рук была покрыта тонким кружевом, таким же, какое было у Дженны на свадебном платье. Ее платье было потрясающим. И, конечно же, оно удивительно гармонировало с цветом ее лица и идеальной фигурой. Леон будет в восторге, это точно. Дженна взволнованно посмотрела на меня, а я всеми силами старалась скрыть свое состояние, чтобы она не поняла, насколько мне плохо. Я потратила все силы на ее поддержку и успокоение. Мы смеялись, пили шампанское. Я внимательно прислушивалась к ней, стараясь уловить малейшую ноту беспокойства, готовая помочь в любой момент. Вскоре пришла Эмми и сказала, что пора. Я тоже ужасно нервничала, но старалась скрыть это. На эту свадьбу съехались сотни гостей, среди них были очень важные люди. Я подумала, что если бы это была моя свадьба, я бы не вынесла такого количества наблюдателей за моим проходом к алтарю. Я никогда не представляла себе день моей свадьбы, но он точно не будет проходить вот так. У ворот нас ждал белый лимузин. И я помогла Дженне спуститься по ступенькам, чтобы она не споткнулась. Когда мы устроились на заднем сидении, салон наполнился тюлем и кружевами. В голову пришла забавная мысль, и я едва сдержала смех. «Кто бы мог подумать, что мы окажемся здесь после пощечины, которую ты отвесила Леону в ту ночь?» — все-таки сказала я, не в силах сдержаться. Дженна тоже рассмеялась. И была настолько великолепна, что этот образ навсегда запечатлелся в моей памяти. Со мной навсегда останется воспоминание, в котором мы обе громко смеемся в лимузине, немного пьяные от шампанского и нервничающие. Дженна была так безумно влюблена и счастлива. Когда мы добрались до виноградника, организатор указал, куда нужно идти. Мы вышли прямо в то место, где был установлен алтарь, и стали ожидать начала. Было слышно, как гости разговаривали, должно быть, они волновались так же, как и мы. Когда отец Дженны направился в нашу сторону, даже мне стало немного спокойнее. Присутствие ответственного взрослого, несмотря на сопротивление наших внутренних девочек-подростков, в такие моменты всегда успокаивало. Мистер Тавиш засветился улыбкой и посмотрел на дочь так по-особенному, что у меня кольнуло в сердце. Дженна поцеловала отца в щеку и, держа его за руку, последовала за Эми к воротам, через которые они величественно вышли. Мы с Николасом должны были идти первыми. Я начала искать его, но его не было. Я выскочила за дверь и чуть не врезалась ему в грудь. Подняла глаза и столкнулась с ним взглядом. Мне всегда было больно на него смотреть, но в этот раз боль сопровождалась обидой и гневом. Вспомнились слова, которые он сказал мне прошлой ночью. Казалось, мне удавалось сдерживать эту обиду, чтобы не испортить вечер. Ну, по крайней мере, я очень старалась. На несколько мгновений он застыл, разглядывая мою фигуру, и очень удивился, когда, дойдя до моих глаз, увидел, что я хмурюсь. «Выходим через две минуты», — сказала я и развернулась к двери. Я почувствовала его взгляд. Почувствовала, как его глаза впились мне в спину и в затылок. Мои волосы были собраны в высокий хвост вьющихся прядей, доходивших до середины спины. Зная его вкусы и даже понимая, что он ненавидит меня изо всех сил, мне казалось, что мое кружевное платье сводит его с ума. Что бы ни случилось между нами, мы никогда не перестанем хотеть друг друга. Одного взгляда на его синий костюм, серый галстук, белую рубашку и невероятное тело хватило, чтобы сломать мою защиту. Боже, почему он всегда так чертовски хорош? Почему он не похудел на семь килограммов, как я? Почему не растерял ауру вечного превосходства? Почему его глаза не опухли от бесконечных слез, как у меня? Почему они все того же невероятного небесного цвета, от которого намокла бы любая девушка? Я вошла в притвор и увидела, как Эми помогает Дженни с платьем и ее ассистентку, инструктирующую тех, чей выход был уже через несколько минут. За воротами зазвучала музыка, и я почувствовала, как чья-то рука легла мне на поясницу, даже немного ниже. Прежде чем я успела что-либо сказать, Эми позвала нас, чтобы мы встали первыми. Николас мягко подтолкнул меня, и мы оба оказались перед закрытыми воротами. Пришлось сделать глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Возьми меня за руку, Ноа», — попросил Николас, и, клянусь богом от его шепота, произнесшего мое имя, у меня побежали мурашки. Прошло так много времени с тех пор, как я в последний раз его слышала. Я тут же взяла его руку и заметила, как он напрягся. Мы стали ждать, когда начнется свадебная музыка. Как только она заиграла, мы направились к алтарю. Это последнее, что мы сделаем вместе. Все было просто чудесно. Леон чуть не заплакал при виде Дженны. Да и мне было трудно сдержать слезы. Черт побери, почему я такая чувствительная? Мои друзья прочитали обеты, сказали друг другу «да» и соединили свои жизни. Когда они наклонились, чтобы слиться в невероятном поцелуе, который заставил покраснеть ни одного гостя, я посмотрела на Николаса, и, к моему удивлению, он тоже посмотрел на меня. Мы смотрели друг на друга. И все вокруг исчезло. В тот волшебный миг были только мы. Только мы были важны. Неужели сегодня наш последний вечер? Наконец я отвела глаза, потому что от его взгляда у меня задрожали ноги. Мы должны были уйти вслед за молодоженами, и когда я взяла его за руку, то испугалась, что это будет мой последний физический контакт с ним, простое прикосновение. Мы даже не коснулись друг друга по-настоящему. Но это должно было стать последним, что мы сделаем вместе. Мне было так больно осознавать это, что когда мы прошли через ворота, я почти сразу же отпустила его и ушла. Нужно было успокоиться. И причем быстро.